Глава 7. Император Антарктиды. По пингрине. привет. Все, как один дружно прыгают в воду, Только услышат команду на старт. Все как один дружно делают ходу, Если покрался морской леопард. Черные враги Все как один утирают израги. драги друг друга или броня Все как один ничего не читают, Все как один никогда не летают Все как один живут среди дельфин Все как один носят имя Имлин Путешественники решили исследовать окрестности. Шустер остался на яхте, Афоня двинулся на запад, Африкан засеменил на восток, а Катаускас зашагал по прямой, считая шаги, чтобы определить расстояние до кромки льда. Он вернулся первым и сообщил, что от места крушения до открытой воды около двух километров, так что дотащить лодку было совершенно нереально. Вскоре вернулся и с торпом, Он протопал вдоль берега 5 километров и ничего интересного не увидел. А вот пингвина ждали довольно долго. Может, сородичий встретил? Не совсем сородичий. Африкан появился через несколько часов и выглядел очень довольным. Это императорские пингвины. «Мне была оказана аудиенция Его Величеством Императором Южного Берега! Я рассказал о вашем бедственном положении, и завтра утром он со свитой навестит нас!» «Император -пи -пи -пи пингвинов?» «Ну, император так император. Пригласим его на чашку чая. Чай у нас есть. Сахар тоже». Аккумуляторы на яхте работали. Старпом заранее начистил электрический самовар, приготовил сахар и баранки. На следующий день появилась длинная процессия пингвинов. В свите императора числилось чуть ли не полсотни птиц. Императорские пингвины были вдвое выше африкана, а император Юбан, имя в сокращении означало «император южного берега Антарктиды», выше других на пол головы. С ним пришла и императрица Юба. У обоих величеств были золотые кольца на лапах. Это нам англичане подарили. Английская королева. Оба прекрасно говорили на русском. Как выяснилось, они знали еще английский, французский, испанский и китайский. Раз или два в год к нам обязательно приплывает какая-нибудь экспедиция или туристический корабль. Ждать полгода? Эта новость сильно расстроила команду. Разговор зашел о цели экспедиции. Внутренняя Антарктида? Ну, я отлично знаю свои владения. Они тянутся от земли королевы Мод до земли Уилкса. «Но ни о чем подобном никогда не слышал». Высокие гости пили чай из самовара и угощались сахаром. «Мы слышали про вкусный лед. Его, наверное, делают из сладкого айсберга, а у нас только пресные». Императрица Юба вздохнула и положила в клюв еще кусок. Капитан Катаускас по неосторожности предложил угостить и свиту, Топтавшуюся в отдалении К Котобою тут же выстроилась длинная очередь В общем, все были довольны визитом к русским А император Юбан обещал подумать, чем может помочь На следующий день пингвины появились снова На этот раз их было около сотни Если они за сахаром, то у нас не осталось ни куска Но выяснилось что император прислал своих подданных помочь морякам. Катаускас привязал к носу яхты длинную веревку за которую ухватились не менее полсотни птиц. Еще под дюжине пингвинов встало с каждого борта, чтобы лодка не заваливалась. коты толкали сзади. африкан, у которого мерзли пятки, командовал с палубы Айс, двайс, три, да. Антарктида. Через пару часов котобой покачивался на волне. Был канун Нового года. Команда посовещалась и решила подарить императору горшок с елочкой. Шустер рассказал о том, что в России ее наряжают шарами и игрушками, а на верхушку вешают звезду. Кто-то из подданных тут же нырнул и достал с дна морскую звезду. Ее прикрепили к елочке, Императрица Юба была в восторге. Снова заговорили о цели экспедиции, о подземных озерах и реках, которые должны быть подо льдом. Старый пингвин из ближайшего окружения императора вспомнил о таинственном месте на границе их владений. Вода там странная, красноватая и несоленая. Мой дед говорил, что однажды видел там... Огромное чудовище! Нет, не акулу и не морского леопарда. Морские леопарды – наши злейшие враги. Но даже они туда не заходят. Котобои стали прощаться с императорской читой и африканом. Беглый пингвин решил остаться. Император предложил, чтобы я преподавал ему голландский язык. Африкан, разгуливающий по льду в мантии из одеяла с ромашками, сделался заметной фигурой и рассказывал сородичам, как это сложно и опасно летать. «Жаль, что наш аэростат унесло ваше высочество. Но в следующий раз, если окажемся в ваших краях, обязательно прокатим вас и императрицу». На том и расстались...